Чингис Айтматов. Повести, роман. «И дольше века длится день». Кассета номер восемь. Первая сторона. Им с Казангапом времени не хватало передохнуть. Потому что, хочешь не хочешь, приходилось ничем не считая сделать по разъезду всю работу, в какой только возникала необходимость. Теперь вслух вспоминать об этом неловко. Молодые смеются, старые дураки. Жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего?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 Ну-ну, удовлетворенно усмехался про себя Идигей, значит, ты уже весь в мыле, и промеж ног в мыли. Ух ты, зверюга, жеребчина я таки. Дурной ты, дурной. Думалось Едигею и о прошлых днях, о делах и событиях, когда Казангаб был еще в силе и здравии, и в той цепи воспоминаний нагрянула на него не кстати давнишняя горькая тоска, и молитвы не помогли.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 Это очень помогло, когда стали разбираться с его делом в контрольно-фильтрационной комиссии по возвращении на родину в 45-м году. В живых их осталось из тех, что бежали из концлагеря, четверо. А было 12. Всем четверым повезло еще в том смысле, что советская контрольная комиссия прибыла непосредственно в расположение подразделения освободительной армии Югославии, и югославские командиры дали письменные отзывы о боевых и моральных качествах бывших советских военнопленных, об участии их в партизанской борьбе с фашистами. В общем, месяца через два, после многочисленных проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежд и отчаяния, Абуталип Куттебаев вернулся в свой Казахстан без поражения прав, но и без тех привилегий, какие полагались нормальным демобилизованным. Абуталип Куттебаев не был в обиде. Будучи до войны учителем географии, он снова вернулся к своей работе,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 Все равно он должен был выполнить приказ, категорически утверждал тот. Страница 269, конец первой стороны.